Глава 33. Подозрительно много людей узнало о том, что я не из этого мира. Конкретно Тена просто догадалась, как ни странно. По оговоркам, нетипичному поведению, знаниям, превышающим здешний уровень. Но она обещала молчать, пока не придет время писать мемуары, чем меня немного повеселила. Оказывается, у аристократов модно писать про свою жизнь целые тома для потомков. Даже если самое примечательное в ней Это крупный приплод рогатой скотины в их владениях или падение спирса на рыбалке. Хотя новость о том, что Тена всё знает, была, конечно, не особенно хороша, тем более что чтобы отвлечь подругу, пришлось ей многое о себе рассказать. Ну да ладно. Нужны же мне в этом мире друзья помимо Зэера. Приер мог бы стать другом, но боюсь, Алек его будет слишком сильно ревновать. А это нехорошо для отношений. Кстати, насчёт этого вредного типа. Сейчас я как раз сидела в его комнате и ждала, когда он вернется с совещания. Меня на них больше не допускали. На этом настояли королевские дознаватели. Они и так службу магической безопасности не сильно любят. А я даже там пока никто, лишь будущая сотрудница. Так что они попросили меня убрать с глаз долой. В принципе, я их в чем то даже понимаю. Это как на совещании оперативного штаба из полицейских следователей и прокурорских пришла какая-то гражданская И начала умные мысли высказывать. Могу себе представить, с какими матерными напутствиями её бы оттуда попросили. В общем, я не в обиде. Тем более, что мне всё расскажут. Вот тот, кто сейчас открывает дверь, и расскажет. Ты уже здесь? Алик улыбнулся, подошёл, чмокнул меня в губы. Ты рано вернулся. Что отправляют? Сегодня решался вопрос, кто поедет на суд. Опять. В тот раз это был ЗР. И не думаю, что в этот раз будет иначе. А расставаться с ним не хочется. Очень. Нет, на этот раз поедет Прир. Мне придётся съездить на разбирательство по поводу использования артефакта. Но это будет через месяц где-то и много времени не займёт. Но тебя же обвинять не собираются? Нет, использование было легальное и санкционировано не только нашей службой. Но надо нормально отчитаться в том числе перед людьми, которые данное производство злого гения разрабатывали. К тому же, там вскрылись кое-какие детали. Что за детали? Заинтересованно посмотрела на Зейра я. Может, чего поесть закажем? Не успел перед совещанием. Издеваешься? Немного, хмыкнул он. Но есть действительно очень хочется. Ладно, заказывай. Мне кофе и пирожное, я ужинала. Кстати об этом. Олег замялся на несколько секунд. О чем именно? О деньгах. Я тебе все отдам, не волнуйся. Так-то Зэр не обязан меня кормить. Но это было неприятно. не ожидала. Успела даже расстроиться. А? Отдашь что? Ну, ты заказываешь для меня еду за свой счет и. Так, все, стоп, остановись. Алек нахмурился, потом взял меня за руки. Я вовсе не собирался требовать с тебя оплатить еду. К тому же, это я предложил. Да и вообще не забивай себе этим голову. Я не о том. Вот же сбила с мысли. Мужчина расстроенно покачал головой. А о чём же? О том, вот. В общем, тебе опять положена награда за помощь в расследовании. Нет. Не говори мне о том, что мне сейчас ещё и наследственное дворянство вручат, или самую главную какую-нибудь медаль нашего королевства. Я этого не переживу просто. Нет. Всё намного проще. Ну, точнее, Олег, ты меня пугаешь, подозрительно посмотрела я на ЗЭР. Если до этого я просто расстроилась, хоть и без повода, видимо, то теперь и правда слегка занервничала. Или не слегка. В общем, по всей видимости, да хватит уже мятьса. Я потеряла терпение и уже не просто занервничала, а реально испугалась, что ещё придумали эти благотворители ненормальные. Ой, в общем, тут такое дело. Тебя собираются наградить памятной медалью королевства. Что в этом плохого? Ничего плохого. Просто я хотел предупредить, что сама медаль побрякушка, в отличие от предыдущей. Но к ней положены некоторые преференции, пусть и небольшие. Я хотел тебя предупредить, чтобы ты с перепугу не отказалась. Какие? Поступление в Подгорную без вступительных испытаний. Но это для тебя не актуально. Частичное освобождение от налогов. Ой, блин. А налоги то я не платила, даже не подумала об этом. А ведь кое-какой доход у меня был, правда, немного нелегальный, но это детали. Ладно, будем считать, что доход был слишком мал, чтобы им заинтересовались компетентные службы. Каких именно? На недвижимость. Но это опять же не актуально пока. Ну, так-то да. У меня из всей недвижимости хижина в лесу. Но и она не моя. «Ты К чему-то очень долго подводишь, Рензеер. Недовольно посмотрела я на него. Ладно, ладно. Дело в том, что к этой медали предполагается денежная доплата. Она совершенно небольшая, даже смехотворная, всего 100 лиев в месяц до конца жизни. Но прошу тебя, не отказывайся. 100 лиев это даже немного больше, чем я имела от занятий с Зои. Почему я должна отказываться? Я действительно заслужила поощрение. И на этот раз оно хотя бы адекватное? Мне показалось, Зейр даже выдохнул. А я думала о том, что за последнее время порядком поиздержалась. И эти деньги будут совсем не лишними. К тому же, Алек знает, что я тут не нашла способа подработать. Так что не понимаю, с чего бы мне отказываться, хотя А скажи ка мне. С подозрением я покосилась на мужчину. А это где-то написано, что я буду получать эти деньги? Неужели ты думаешь, что я тебе назвал меньшую сумму? Это даже где-то оскорбительно. А чего это он сразу нападать стал? Олег, ты ведь прекрасно знал, что я не это имела в виду. Ага, ухмыльнулся он. Но ты такая смешная в финансовых вопросах и такая щепетильная. Я стану менее щепетильной, когда начну зарабатывать деньги. А так ты просто намного богаче меня, и от этого мне неуютно. Я понимаю, Теперь уже безо всякого кривляния ответил он. Но если уж на то пошло, я намного богаче большинства здешних аристократов. Даже так? Да. У меня земли на юге в очень удобном и благодатном месте. Выращиваю виноград, произвожу различные напитки, плюс еще мои бабка с дедом выстроили в этом месте дорогой курорт. Представь, склоны невысоких гор, даже холмов. Все засажено виноградом, а в центре этого великолепия большое озеро на берегу которого всё необходимое для комфортного отдыха. ЗР улыбнулся, видимо, представляя это место. Но как же это? Я пожала плечами, так и не подобрав слов, чтобы выразить недоумение. У меня хороший управляющий. Сам я в этом бизнесе мало что понимаю. А так мои прадеды, мои деды, мои родители, практически все родственники работали на орден. Ну и на службу магической безопасности потом, когда её организовали. Семейная традиция? Да, так и есть. Правда, что мои родители, что я ни в чём, кроме службы, не разбираемся. А вот бабуля у меня была дама деятельная, он усмехнулся. Наше богатство её заслуга в основном. А так были бы мы за штатными дворянами с юга, владеющими виноградниками. Но виноград это очень капризное растение. Сегодня есть, а завтра вымерло. И вот мы уже пошли по миру. Бабушка же построила не только винное производство, Но и курорт, чтобы если что, мы не стали банкротами. И место популярное. Море недалеко, и Южная академия. Если кто к своим детям приезжает, то непременно проводит время и у нас. Ты так это всё рассказываешь. Я предполагала, конечно, что ты не бедный, но чтобы настолько. Теперь мне ещё более неуютно. Но знаешь, хочу, чтобы ты честно сказал. Ты эту доплату к медали сам придумал? Ната, не оскорбляй меня, возмутился мужчина. Ты можешь проверить, если не доверяешь. В справочнике про эту награду написано. Извини. Прощаю, но только потому, что понимаю, почему ты так подумала, фыркнул он. Я бы предложил тебе оплачивать все твои счета, сама понимаешь. Для меня это мелочь, но я бы обиделась, закончила я за него. А ты завидный мужчина. Да, усмехнулся он. И почему же? Не из-за денег, разумеется. Я вернула ему ехидную усмешку. А потому что слишком понимающий, почти читающий мысли. Ну, я же импат, должен быть от этого дара и какой-то личный бонус. Должен. Кивнула я, а потом полностью опустила щиты, чтобы он почувствовал, что чувствую я. Впрочем, он на мою подначку лишь усмехнулся и сделал то же самое. Знаешь, задумчиво протянул Алек, всматриваясь в мои глаза. Думаю, ужин подождёт. Я его потом разогрею. Знаешь, повторила я. Думаю, это отличная идея. Но потом ты мне расскажешь, до чего вы там додумались на совещании? Только потом, откликнулся он и закрыл мой рот поцелуем, чтобы я ещё какую нибудь глупость, не соответствующую ситуации, не сморозила. И правильно, сейчас все дела подождут. Я Алика потом всё же хорошо попытала по поводу результатов совещания. Про суть отправляющегося туда прира он уже раньше рассказал. Но не сказал главного. Похоже очень похоже, что тот человек, который рисовал кровавые руны вместе с артефактором на плато, и был у них лидером. Мне Зэр ещё когда пришёл, говорил, что туда пожаловал порталом кто-то жутко важный. Так вот, по всему выходит, что он этим артефактом обезглавил организацию. Потому что если этот человек не главный, то я тогда даже не знаю, кто главный. В общем, этот товарищ никто иной, как советник короля по магическим делам. В его ведении магическая наука, магическое образование, производство и контроль продажи артефактов. Да много еще всего связанного с магией. Кстати, именно после его прихода началось постепенное ухудшение образования и укрепление позиций культа Ельбы как покровителя одаренных в целительстве. Да и не только в целительстве, как выяснилось. По всей вероятности, украл артефакты из сокровищницы короля Тоже либо он сам, либо помог, навел нужных людей. Да и сам по себе этот советник оказался непрост. Был он профессором, артефактором и историком магии. Когда-то преподавал в Подгорной и даже несколько лет был ректором, пока не пошел на повышение лет 20 назад. Нынешний ректор, точнее, уже бывший, его правая рука, возглавившая академию после его ухода. Становится понятно, почему тот решил не сдаваться живым слишком много знал. В общем, в этой истории случайных людей получается нет. Но, к сожалению, со смертью этого советника обрываются многие источники. Теперь нам будет очень сложно выяснить, кто еще возглавлял организацию. Был пусть не лидером, но на следующей ступени иерархии. Возможно, кого-то удастся вычислить в лагерях подготовки боевиков Ельбы. Но они вряд ли занимали такие уж высокие позиции. Хотя кто знает, может, они смогут вывести еще на кого-то. Одно мы знаем точно. уничтожены два очень важных человека для этой то ли секты, то ли преступной организации. Смогут ли они оправиться от потери советника и мастера-артефактора неизвестно. Но обычно в таких случаях начинается драка за власть. Правда, возможно, что мы уже повыбили большую часть претендентов на главенство. Но скорее нет, чем да все же, помимо двух самых главных действующих лиц, мы в основном вычисляли и арестовывали всякую мелочь. Главное, что мне не нравилось во всей этой истории, как бы организацию не начали возрождать те самые люди, которые не находились на высоких постах, то есть те, кто не был посвящен в реальные цели и планы, а собирался и правда покончить с рощами мим глой. А то ведь и правда группа может собраться под руководством молодого харизматичного лидера и окончательно превратиться в секту. А такие полурелигиозные и религиозные союзы крайне опасны своими методами. Дойти может и до террора, и до коллективных жертвоприношений, и до самоубийств. В общем, ничего хорошего подобное возрождение не сулит. Но там все же остался кто-то из высших иерархов, кто сможет взять власть. Идея, скорее всего, потухнет через некоторое время. Ведь гения артефактора теперь у них нет, доступа к королю тоже К его сокровищам и подавно. Впрочем, неизвестно, где похищенное. Алек считает, что было уничтожено вместе с долиной. Это вполне вероятно, но не факт. Не будет же этот самый советник всё время носить краденое при себе? Но именно в тот раз он мог прихватить кристаллы и артефакты, чтобы передать их мастеру-артефактору. Мог, но не доказать этого, не опровергнуть мы не можем. И никогда не сможем. Пока в этом деле установилось хрупкое равновесие, как ни странно. Специальные службы ищут преступников, преступники наблюдают, смогут на них выйти или нет, и, соответственно, готовятся бежать или принимать бой. Но лидеры скорее побегут, чем бросятся в самоубийственную атаку. Что же касается нашей жизни, то она за последние пару дней стала входить в привычную колею. Я продолжала ходить на занятия, будто ничего не случилось, а заодно писала про страны И подробный отчет по последним событиям. Да, да. Я ещё неофициальная сотрудница, но либо так, либо меня потащат в столицу и будут подробно допрашивать с эмпатом. До столицы ехать почти трое суток. Плюс эмпат точно поймет, что я тоже одаренная. Так что я решила, что лучше займусь сочинительством и бумагомаранием. К тому моменту, как я закончила, пришло время меня награждать. Не только меня, к слову. Награждали ещё и Прира И даже Тену за помощь в качестве менталиста. Казалось бы, мелочь, но от её усилий многое зависело. Мы успели вычислить и арестовать нескольких преступников, пока они не сбежали. А кроме того, она раскрылась как ментальный маг. Поэтому, учитывая такую жертву, её тоже отметили. Она, кстати, получила ту же награду, что и я. Но я не в обиде. Мне две предыдущие дали авансом. На этот раз документы на медаль мне и всем остальным Вручали в присутствии королевских дознавателей и ответственных сотрудников службы магической безопасности. Вручал, кстати, отец Стены, как старший по положению среди всех здесь присутствующих. Марч еще день назад убыл в столицу, оставив Зейра все разгребать. Торжественную публичную церемонию награждения, конечно же, решили не проводить. Так вручили, поблагодарили за службу, пожелали успехов, и все вернулись к своим делам. У нас с Аликом тоже дело было по горло. Я старалась подтянуть учебу, которую в последнее время прогуливала с заметной регулярностью. Но ну, Алик, как начальник местной безопасности, и так метался в последние дни, как электровеник. И даже нормально отдохнуть ему после миссии так и не удалось. Но сейчас у нас выдался свободный вечер, и мы решили посидеть в его комнате, поужинать вместе, отметить очередное мое награждение. За тоже вручат очередной орден. Но его деяние было столь велико в этот раз, что ему полагался орден великого Десса первой степени, что вручается только в присутствии короля. А подобные мероприятия, точнее, балы с торжественным награждением отличившихся, происходят только два раза в год. Так что Алику придется ждать еще несколько месяцев до официального признания его заслуг. И что теперь? спросила я у мужчины и взяла протянутый мне бокал с вином. Теперь ты будешь учиться, а я работать. Алик усмехнулся и поднял бокал. За нас. За нас. Я тоже отsalутовала. Поздравляю со столь высокой наградой. Все же орден Десса первой степени не дают часто. Не так, чтобы редко, может раз в пять лет, скромно пожал плечами тот. Теперь у меня ощущение, что я его не заслужил. Ты чуть не погиб. И все же это не повод. Ты убил советника короля, а вот это повод. По слухам, наш король его ненавидел но из-за каких-то политических моментов убрать не мог. Но это только слухи. В высшие круги я не вхож. Да, богатый аристократ, один из многих. Ладно, пусть не из многих, но одних денег мало. В Ордене, в службе магической безопасности я пока занимаю не самую высокую должность. Пусть и не самую низкую, но он развел руками. Вот высшие иерархи Ордена, как тот же Марч, часто приглашены на балы в королевский дворец. Сложно у вас тут всё. Я пригубила вино, поморщилась. Очень кислое. Надеюсь, это не из твоего виноградника. Нет, это местное, скривился он. Знаешь, Ната, у меня к тебе предложение. Ты только сразу не отказывайся. Не буду, но ты сейчас мнёшься, как тогда, когда не знал, как сказать мне про деньги от награды. И это меня пугает. Я просто хотел предложить, он глубоко вдохнул. И как будто бросился в ледяную воду с обрыва. Переезжай ко мне, а? В смысле, к тебе. Сюда? Зачем? Пока я лазал по горам, я много думал о тебе и о нас. И что надумал? Я подозрительно посмотрела на Алика и отставила вино. Я вредный, временами мерзкий и очень ревнивый тип. Ты ведь в курсе. Ну, то, что вредный и ревнивый, да. Насчет мерзкого крайне не согласна, улыбнулась я. Так вот, Я действительно ревнивый и не хочу тебя далеко отпускать. Хочу, чтобы ты была рядом. Далеко это на три этажа ниже. Знаешь, я могу привести много аргументов. Мужчина скривился, будто откусил лимон. Но скажу так. Я просто хочу, чтобы ты была со мной рядом. Я некоторое время смотрела на Алика, изучала его лицо. Мысли скакали, как бешеные белки. Но в итоге я сказала лишь одно. Спасибо. За что? Нахмурился он. За то, что не стал говорить, что это ради моей безопасности. И ради неё тоже, но мне не хотелось на это давить. Вот именно за это и спасибо. Спасибо, что не стал давить мне на нервы. И что ты по этому поводу думаешь? Не знаю, как будет выглядеть в глазах местного общества, если я вдруг к тебе перееду. Я мог бы сказать, что чьё мнение не имеет значения. Но да, выглядеть будет странновато. Не то, чтобы плохо. Просто мы покажем себя именно устоявшейся парой. Он задумался на несколько мгновений, потом продолжил: "Я не знаю, будет ли у нас любовь на всю жизнь. Не знаю, сможем ли мы ужиться. Не знаю, получится ли у нас что-то большее, чем то, что есть сейчас. Но ты мне больше, чем нравишься, поэтому я хочу попробовать". Знаешь, я опять потянулась за бокалом, но одёрнула руку, вспомнив какая-то гадость. Не буду говорить, что это самое романтичное, что я слышала в своей жизни, но по крайней мере, это честно. Я тоже не знаю, получится ли у нас, но и ты мне больше, чем просто нравишься. Так твой ответ? Да, я перееду к тебе. Плевать на всех. Пусть завидуют. Я заразительно улыбнулась, да так, что Олег тоже заулыбался, а потом и вовсе рассмеялась. Подхватил меня и пересадил с дивана к себе на колени. За нас Ещё раз отцеловал Бакаломон, но пить не стал, а прижал меня к себе и поцеловал. Не знаю, же правильно ли я решение приняла. Это покажет только время. Но здесь и сейчас я счастлива.